Глава первая. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. А вот пост Клана мстителей Стоило мне сказать о вторжении, как в общем комблинг канале Клана поднялся Гомон. Поморщившись, я отстегнул флягу, с ожалением допил остатки воды, после чего заглушил основной канал и переключился на Ти-Бэга. «Ти, что там у вас?» «Тишина. Меня бросило в холод. Чёрт, неужели...» на связь! Чего орёшь ты, командир?» – послышалось сзади. Я развернулся и с невероятным облегчением увидел входящего в отсек скаута в компании, сопирающийся на него Мэг. «Фу, живые, чёрт побери, живые!» «Ого!» Тибек оценил количество трупов на полу отсека и уважительно присвистнул. «Это ты их всех?» «Нет, они сами умерли. От старости», – успехнулся я. «Что у вас? Вы что, всех перевалили там?» «Практически. Тибек выделываться не стало Мы уже собирались в оружейку прятаться, когда твари чуть с ума не сошли. Те, что помельче, замертво попадали. Те, что покрупнее друг на друга бросаться стали. Какие-то драпанули, как ошпаренные». «Ну, мы, короче, тех, что остались, завалили. И к тебе сюда погнали. А ты уже и сам, кажется, разобрался». «Разобрался». Я кивнула «Странно. Что это с тварями случиться могло, что они себя так повели?» Рискнул предположить, босс, что ксеносы из разных стай находились под управлением королевы, которую нам удалось уничтожить. После ее гибели контроль исчез. Это негативно сказалось на мозге простейших организмов, которые уже не могли функционировать без внешнего воздействия и погибли выжили более развитые особи. Однако уровень развития после обретения свободы воли не позволил им адекватно оставить приоритеты по целям, и они принялись грыться между собой. Под управлением королевы? То есть вот этот тварь-королева, разумный высший Ксенос, одна из тех, кто управляет вторжением? Хм, черт, а так и не скажешь. И убил я ее легко относительно. Я особо умная не назвал бы. Хотя кто знает, насколько она умна по меркам Ксеносов? Логовом она все же управляла довольно успешно, невзирая на ограниченные способности. Захватила форт, в глушителе мутировала, морфозавра этого вырастила, да и резко поумневшие зомби тоже ее достижение. Так что не мне ум инопланетный оценивать. Я тут чуть весь отряд не угробил. А убил легко, потому что это не боевой юнит в принципе. Другие задачи у этой твари, организационные. Звучит логично. «Черт, как жрать-то хочется?» «Новые биоботы хороши, конечно, и действительно дали мне необходимый запас энергии снизили ее расход. Вот только запас этот выработался за счет моего собственного тела. Похудел килограмма на 3 наверное. Законы физики никто не отменяла Нужно срочно здесь заканчивать и идти отжараться». «А что там за кипиш в общем канале?» Скаут усадил Мэг на край стола с оборудованием и поискал, куда сесть самому. «Потом расскажу», — поморщился я. «Сейчас нужно дело доделать». Зайдя в интерфейс, я открыл контакт-лист, нашел Трикса и вызвал по комлинку непосредственно хакера. «Слушай меня внимательно», — проговорил я. «Паниковать и заламывать руки будем потом. Сейчас нужно разобраться с текущими проблемами, перезагрузить систему, переключить управление фортом на себя и начать ремонт. Если я прав, а я, скорее всего, прав, нам будет нужна крепость, а не дырявая коробка с изолированными друг от друга помещениями. Как перезагрузить ядро?» «Надо дать парню должное». В руки он себя взял моментально. Секундная пауза, и хакер заговорил спокойным и собранным голосом. «Я готов. Слушай, что нужно сделать». «Готово! Есть контакт! Алтай, получилось!» Восторженный крик Трикса ударил по ушам. «Да так что я аж поморщился. Чего орать-то?» «Что получилось?» Я посмотрел на ядро. «Ага, вижу». Погасший было после моих манипуляций оранжевый шар снова стал разгораться, становясь ярче, а по его поверхности пробежали первые робкие микромолнии. «Система у меня под контролем, вот только...» «Что?» Сердце пропустило удар. «Неужели после всего этого опять что-то не так пошло?» «Мы не можем зарегистрировать переход форта нашему клану. Сети-то нет. Мы не сможем вкладывать свои клановые очки опыта в развитии форта. Заказывать ресурсы улучшать...» «Тарикс, твою мать!» Не сдержался я. «Какое нахрен развитие? Ты опять о своих игрушках вспомнил, что ли? Забыл, что творится вокруг. Мы вообще управлять фортом можем?» Хакер запнулся. «Так точно. Я получил админский доступ». «Ну вот и все. Забей. Давай, активируй систему, врубай защиту периметра. Разгоняя гребаных тварей, разблокируй, наконец, двери и лифты. Я хочу уже к вам подняться. Только посмотри сначала по камерам. Вдруг где-то твари заперты». Вспомнил я, что произошло в медблоке. это выпустишь ещё?» «Слушаюсь», — ответил Трикс. «Работаю. Системы защиты активированы. Целостность 73%. Часть систем не отвечает». «73% уже неплохо», — буркнул я. «Сейчас я поднимусь и займёмся зачисткой двора». «А зачищать не от кого, Алтай». Обескураженно отозвался хакер. «Там пусто». «В смысле? Не понял я». Прямом, твари ушли. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. М -м, «Ладно, ждите меня. Сейчас поднимусь и разберёмся». Я приглушил канал, повернулся к Мэг и тибегу и ободряюще кивнул им. «Ну что, бойцы, кажется, у нас в очередной раз получилось. Поздравляю. А теперь пойдёмте разбираться с тем, что нам тут привалило. Хотя... Стоп!» Внезапно я вспомнил одну крайне важную вещь. Ещё неделю назад она бы мне не показалась настолько важной. Но в свете недавних событий... В общем, кажется, прежде чем возвращаться в рубку, мне нужно сделать кое-что еще. Нащупав на разгрузке исследовательский подсумок, я извлек из него шприц-пробник и шагнул к трупу твари. Посмотрим, чем она сможет порадовать. Обнаружены биоботы нового типа. Совместимость с носителем – 100%. Совместимость с имеющимися биоботами – 100%. Обычные эффекты отсутствуют. Положительные эффекты – расширение возможности носителя, активация новой функции биокомпьютера. Зов королевы – активная способность, ментальный призыв. Способность позволяет призвать находящуюся в зоне действия ксеноорганизму. Может использоваться совместно всерадаром и режимом ментального доминирования. Высокий расход энергии. Королевская воля – активная способность. Позволяет отдавать приказы призванным ксеносам. Количество подконтрольных особей ограничено, чем больше особей контролируется, тем ниже уровень контроля. Точность исполнения и сложность приказов, зависит от ранга способностей и уровня призванных ксеносов. Высокий расход энергии. Королевская кровь, пассивная способность, возможность вырабатывать концентрированную сильнодействующую кислоту и использовать ее в качестве оружия. Требуется формирование особой железы, изменение тканей гортани, ротовой полости и внешних лицевых покровов, умеренный расход энергии. Трансмутация, активная способность, возможность изменения тканей и органов для приобретения новых уникальных функций и повышения выживаемости. Внимание, высокий расход энергии. Требуется постоянная подпитка биоботами и биологическими материалами. Так, так, так. Интересные способности. Интересные. По крайней мере первые две. Если использовать их с умом, можно таких дел натворить. Стоп. «Это я сейчас что, всерьез рассмотрю возможность закинуться еще дозы крови ксеносов?» «Не, это уж спасибо. Кровь Берсергера мне, безусловно, помогла в сложный момент. Но впредь я в такие ситуации постараюсь не попадать. Но черт побери, какое зашкаливающее количество пафоса в названиях. Раньше вон «Ползи, крадется, а сейчас...» Моя инициатива, босс. Среди скаченных файлов случайно оказались несколько художественных текстов произведений начала 21 века. Я прошла их с целью совершенствования языка и понятийного аппарата. Вам не нравится? Я могу изменить. Да ладно, оставь. Я мысленно усмехнулся И так пойдет. Командир, вывел меня из задумчивости Тибек. Так что там у нас на повестке дня? Я огляделся. Тела Мстителей я покромсал качественно, даже в режиме Берсеркера, думая о том, чтобы не осталось ни одной грёбаной скалопендры. Одну тварь я сжег, вторая, насколько помню, была пустой. Потратила все на Мстителей, а новых паразитов вырастить не успела? Возможно. В любом случае тела тварей надо сжечь. Да и в целом здесь порядок приводить все довольно долго придется. Только уже не мне. Я сильно надеюсь, что эти заботы на себя возьмут другие. Нужно только распорядиться, чтобы чистили этот ярус, не снимая шлемов и с опущенными забралами. А на выходе обустроят нечто вроде карантина. Не стоит повторять ошибок Мстителей». Правда, не очень понятно, как обследовать тех, кто работал внизу на предмет паразита, и как самому не стать жертвой своей предусмотрительности, ага, с биокомпом-то в башке. «На повестке дня свалить отсюда и отдохнуть», — успехнулся я. «Возможно, пожрать и выпить. А здесь пусть разгребают те, кто всё это время наверху прохлаждался». Я переключился на общий канал Камлинка и проговорил. «Итак, мы закончили. трикс что там с лифтом?» На выходе из лифта, поднявшегося на первый надземный этаж, нас уже встречали. Несмотря на то, что этот ярус, вроде как зачистили силами остававшейся вверху части отряда, Блайз и Палмер были при оружии. Увидев это, я одобрительно кивнула. «Хорошо, молодцы, не теряет бдительности». Сердечно поздоровавшись с бойцами, тоже не скрывавшими радости при виде нас, двинулись в центральную рубку. По пути я попытался осмотреться. Здесь было не так мрачно, как и на нижних этажах. Видимо, ксеносам больше нравилось под землей. Однако следы боя также присутствовали. Крой в слизь, в углу я заметил оторванную клещню Скорпикса. «А трупы куда дели?» — повернулся я к Блайзу. «Отволокли в дальний отсек», — ответил сталкер. «Нужно будет утилизировать. Много, задолбали, стягать». «А этого еще не видели, что внизу творится». «Да я б такое, что и не смотрел бы», — Блайза передернула ну вы я пожал плечами. Смотреть придется. Да я понимаю. Перебрасываясь фразами, мы добрались до рубки управления. блайс остановился перед дверью, помахал рукой. И створки с шипением открылись. С видеонаблюдением Трикс явно разобрался. Внутри помещения было почти точной копией кабинета Сандерса форте Буревестников. Всю дальнюю стену занимала вогнутая полусфера, состоявшая из десятков видеопанелей, на которых подавалась картинка с камер. Некоторые панели не работали, но с помощью других можно было составить картину происходящего. Я невольно задержался на пороге, глядя на те экраны, что транслировали картинку снаружи. Во дворе аванпоста действительно не было ни одного живого Ксеноса. Может, умирая королева исторгла некий антизов? Или гибели высшего так долбануло по мелочи, что она разбежалась в ужасе, забыв о вкусных людях, запершихся в консервной банке Форта? Черт его знает. Да и неважно, это сейчас на самом деле. Сейчас важнее очистить территорию от их мёртвых собратьев и перевести форт в боеспособное состояние. Я обвёл взглядом всех собравшихся в рубке. усталые и замученные бледны как смерть, дис Марго, радостно улыбнувшийся при виде меня, Трикс, сосредоточенно работающий с Декой, подключённый к пульту управления. Хан и Стоон, устало сидящие в углу с оружием на коленях, просяли приведите виде но Ну да, никто уже не ожидал его живым увидеть. Держащийся особняком отряд Мэг довольно загомонил заметив постаравшуюся выпрямиться предводительницу. Бывшие бойцы стальных сердец подтянулись, пока мы разбирались с энергетическим ядром. «Ого, а много их? Один, пять, десять, пятнадцать! Ничего себе!» Я посмотрел на гонщицу с уважением. Это каким же она авторитетом пользуется, что такой отряд за собой влечь смогла? И как же меня сейчас ненавидит Фаер? «Да, умею я врагов наживать, ничего не скажешь. Блин, это же теперь мой клан!» 25 человек со мной вместе обалдеть так надо хоть сказать что-то всем привет поднял я руку в приветственном жесте рад видеть всех живыми и почти здоровыми поздравляю мы победили и получили собственный аванпост к сожалению на этом хорошие новости заканчиваются если кто еще не в курсе происходит что-то непонятное и крайне нехорошее система полигона упала есть острое ощущение что эти неполадки не временны В общих каналах, если кто еще не видел, многочисленные сообщения о нападениях ксеносов. Твари уже разрушили несколько фортов, заполонили предел и, вероятно, ворвались в лимб. Я думаю, шоу можно считать оконченным. В ближайшее время нам всем предстоит рассчитывать только на себя. Неизвестно, чем все это закончится, но стоит помнить. Благодаря судьбе мы все оказались в гораздо более выгодном положении, чем многочисленные игроки, не имеющие собственного форта. Сейчас от этой бетонной коробки зависит наше выживание. «Потому на всем нужно как следует потрудиться, чтобы превратить ее из дырявого ящика в полного воняющих трупов, в надежную крепость. И чем быстрее мы это сделаем, тем для нас всех будет лучше. Чуть позже разобьемся на бригаду и займемся делом. А пока все могут отдыхать». Судя по одобрительному гулу речь народ принял хорошо и от работы отлынивать не собирался. Я кивнул с дежурной улыбкой и прошел к Триксу. «Здорово. Ну, рассказывай, что тут у нас». Хакер пробежал пальцами по клавиатуре и вывел на небольшой монитор информацию. «Стандартный аванпост, уровень защиты 3, очки влияния 3000 с копейками, принадлежность клан Мстители. Рассчитано 50 человек постоянно проживающего состава. Имеется малый ремонтный цех, стационарный строительный принтер, два харвастера и пять малых разведчиков, биолаборатория, регенерационная капсула. Питается все это от малого энергетического ядра. Ну, ты в курсе, в общем-то». Кое-какое оборудование вроде камер наблюдения и элементов защиты периметра испорчено. Но в целом всё выглядит неплохо». Я посмотрел на Трикса. Парень как-то вдруг серьёзнее даже стал. «Это хорошо. Надо посмотреть на него в деле. Но вообще Сандерс недаром его инженером переманить хотела. Возможно, здесь парень как раз на своём месте будет». «Хорошо». Я кивнул. «Ты сказал, что формально аванпост принадлежит Мстителям. Мы хоть управлять тут сможем всем?» «Хе, сможем». Парень усмехнулся. «Я получил рот доступа и немного изменил списочный состав клана. Теперь для форта Мстители — это мы». Хм, «Понятно». Хмыкнул я. «Ятро, молодец, одобряю. Нужно провести инспекцию строительных материалов, если их недостаточно запустить принтер. На минусовых этажах проломы в стенах ведут в тоннели, прорытые ксеносами. В тоннелях инкубаторы тварей. Нужно сжечь их к чертям собачьим. Проломы заделать, пещеру завалить. Дальше. «Постой, Алтай!» Парнишка смотрел на меня недоумевающе. «А ты почему всё это мне говоришь?» «Потому что ты теперь инженер клана Молот», — улыбнулся я. «И заодно мой заместитель по хозяйственной части. Не подведёшь?» Трикс просиял. «Не подведу!» Он закивал так, что я испугался за его голову. «Не оторвалась бы». «Надеюсь. Значит, дальше. Нужно очистить форт от трупов. Выволочь их в тоннели и сжечь вместе с инкубаторами». После заняться двором, поделим людей на группы, строители, уборщики, охрана. поставил на место ворота. От перечисления предстоящих хозяйственных дел меня отвлек зумер нового уведомления. О, это что еще? Сеть же лежит. Сообщение в личный чат, абонент неизвестный. Ого, приоритет выше. Я такое раньше только у системных уведомлений встречал. Ну-ка, ну-ка. Я развернул сообщение и бегло прочитал текст. Потом еще раз, значительно медленнее. Однако понимание это не прибавило. Нащупу спинку кресла, стоящего у пульта. Я подкатил его к себе, развернул, и усевшись, принялся читать третий раз. Медленно, внимательно. Закончив, я свернул чат, откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. «Да, как там с присказке Кажется, вечер перестает быть томным. Походу, это как раз тот случай». «Алтай!» «Эй, Алтай, с тобой всё в порядке?» Трикс потряс меня за плечо. Я открыл глаза, посмотрел на хакера и улыбнулся. «В порядке?» «Да, Трикс». Я успехтулся. Хм, «В порядке, в полном. Теперь главное не прохлопать шанс, и тогда мы все будем в порядке. Обещаю». Встав, я вышел в центр жопки и несколько раз хлопнул ладоши, привлекая к себе внимание. «Значит так, народ, обстоятельства изменились». «Одых завершён Выключаем режим расслабухи и внимательно слушаем, что я скажу». Я говорил, о перед внутренним взором огненными буквами пылал текст личного сообщения от неизвестного абонента. «В порядке ли я?» «О да, в абсолютном».